Глава 3 «О, нормальный пришел, да!» За дверью меня встретил заросший до неприличия толстяк, на голове которого творился форменный беспорядок. Откуда-то всплыла фраза, что такую прическу называют «трое суток против ветра». Причем волосы пучками плавно переходили в огромную бородищу, торчащую во все стороны. Из подмогучих пышных усов выглядывала широкая добродушная улыбка, в которой не хватало пары зубов. Видел надпись на воротах, Арн написал: Арн умеет, Арн для таких сделал, кто бежит, бежит из города, стучат, ломятся как сумасшедшие. Арн не прислуга, Арн не любит бегать, открывать двери всяким. Пока он болтал, я немного офигевал от происходящего. рассматривая дверь и стену. Стена, которая сначала казалась монолитной и толстой, на деле оказалась всего лишь такой же толщины, как и сами ворота. Каким образом такая тонкая преграда могла быть такой высоты и при этом создавать иллюзию толстенной стены, было совершенно непонятно. На воротах с этой стороны была тоже накорябана надпись «На себя». Сюр какой. А еще тут был день. Яркий и очень жаркий. будто все вокруг стало раскаленной духовкой после прохладной ночи города эта жара ощущалась как открытая дверца печи солнце палило сверху и воздух казался тяжелым и вязким а попытался было вклиниться в монолог толстяка но он меня тут же перебил это арн толстяк видишь он подбежал ко мне стуча себя по груди а ты кто «Какой толстяк?» Я огляделся вокруг и, кроме нас двоих, никого не увидел. Только чуть в отдалении горел небольшой костерок, на котором дымила мелкая металлическая посудина и стоял стул, на котором толстяк, видимо, и сидел. Чуть дальше виднелся небольшой шалаш. «Ну, вот этот!» Толстяк ткнул пальцем себе в пузо и широко улыбнулся. «Ты, Арн?» «А?» «Этот Арн, ты чего, голодал, да? Ты не соображаешь?» Толстек заговорил участливо и начал кивать так активно, что из бороды начали разлетаться мелкие крошки в разные стороны. Надеюсь, у него не в ши. Слишком уж неопрятно он выглядел. Мое правое веко дёрнулось. Стоило вообще выбираться из сумасшедшего города с плотоядными тварями?» циклическими обновлениями и отвратительной едой, чтобы встретить такого чудика. Я и так на грани нервного срыва. Судьба, молю, если ты есть, скажи, что тут есть нормальные люди. Они все поголовно сумасшедшие. Этот добродушный мужик совершенно не должен тут находиться. Это просто нелогично. Спрашивать, что тут происходит и, как я сюда попал, видимо, бесполезно, да? пробормотал я тихо поддерживая дергающиеся глаз э толстяк нахмурился продолжая протягивать грязную ладонь я на секунду посмотрел на его руку но пока так и не протянул свою ты тут один арн что ты вообще делаешь ждешь людей оттуда спросил я убирая руку от лица и кивая в сторону двери все же пожал руку толстяку его ладонь оказалась теплой с толстыми, как сосиски, пальцами, рукопожатие неожиданно крепким. «Да, да, тут толстяк сидит, жопу жарит, никто не приходит, давно никого не было, а Арн ничего, Арн нормально, Бьорк платит пол поливара на хавку и спальник хватает, ага, но у Арна много денег, просто Бьорк ему их не дает, чтобы Арн их не потерял». Тут есть люди, они туда-сюда ходят, артельщики ходят. Хороший лом. Толстяк указал на мое трофейное вооружение. Это он еще револьвер не видел. Хотя, кто его знает, каким оружием тут пользуется? В день? Хрен знает, что за мэр, но, судя по всему, у этого Арна можно спокойно узнать, что творится в неком поселении, куда мне, видимо, надо идти». Даже простая фраза Толстяка о том, что ему здесь платят зарплату боливарами, открыла для меня важную деталь. Боливары — это местная валюта. Знать бы еще, как их достать и как на них что-то купить. В карманах у меня ничего не бренчало, и где эти боливары вообще могут быть, было абсолютно непонятно. Пока я видел только надписи. «Лом», как Толстяк назвал железаку, я отставил немного назад. «Тю, не. В день столько, только мохнатые платят, когда за горячкую приезжают. Арну в неделю платят, но ему хватает. Арн травы собирает еще. Кузька платит, но Арн не тратит. Арн бережливый, копит на мозги». Толстек постучал себе по голове. Под нерешливый копной волос виднелся здоровенный шрам. «Видишь?» Арн маленько дурачок, ударился. А крысу будешь свежая. Арн жарил, вкусная. Там немного осталось, только жопа. Но тебе с города это вообще кайф будет. Арн любит смотреть, как новички еду жрут. Смешно, Арн всегда смеется. Вот Марич тоже пришел, ему дали колбасу, так он обоссался, ел и ссался. Смешно было, а... «Арн, угостит! Бери! Вон, жопа лежит и хвост!» «Откажусь. Извини, я не слишком голоден». Представил жопу крысы, и меня чуть не вырвало, несмотря на лютый голод. «Ну, м**ер! Как пройти к людям? Раз ты говоришь, что они тут есть?» «Люди есть! Конечно, есть!» Толстак оживился, махнул рукой за спину. «Там люди!» «Много людей. Иди туда, только далеко не ходи. От колыбели нельзя, чтобы далеко. Где родился, там и пригодился. Знаешь...» «Спасибо, Арн. А что будет, если уйду?» Идти к людям, поставившим такого чудика на ответственное место, не хотелось. «Сдохнешь!» — спокойно ответил толстяк. И так простодушно, что я сразу поверил. Сдохну. Придется идти к местным. Я быстро кивнул, выпрямился, закинул свой лом на плечо и направился в указанную сторону. «А ты?» Толстяк внезапно окликнул, и я остановился, повернувшись к нему. «Что я?» Я посмотрел на него, не понимая, что он хочет. «Толстяк? А, Арн? А ты?» Он озадаченно почесал голову, вглядываясь в меня, как будто пытаясь что-то понять. Я на секунду задумался, затем безразлично пожал плечами. Такая вещь, о которой я вообще не думал. «Я не знаю, Арн», — сказал я честно. «Не помню». Толстяк вытаращил глаза и уставился на меня с удивлением. Его рот приоткрылся. «Как это? Все помнят? Ты тоже помнишь? Неужели потерял? А искать?» В его голосе чувствовалась неподдельная растерянность. Я тяжело вздохнул, покачал головой и развел руками. «Совсем-совсем не помню, Арн. Извини». Толстек нахмурился, словно не знал, как реагировать. Он несколько секунд смотрел на меня, а затем его лицо смягчилось, и улыбка вернулась. Он хлопнул себя по бокам, будто принял важное решение. «Арн назовет тебя Гриз. — сказал он, улыбаясь еще шире. «Надеюсь, это не ругательство?» — уточнил я, слегка скривившись. Прозвище показалось странным, я даже не знал, что оно означает. Арн рассмеялся и энергично замотал головой, словно обрадованный тому, что я решил спросить. «Это цвет твоей одежды», — пояснил он, все еще улыбаясь. «Папаня Арна научил. Серый». «Твоя одежда грязная, но ничего, купишь новую, или мамаша кара сошьет». Я опустил взгляд и осмотрел свой грязный рабочий комбинезон, который выдержал уже столько времени ползания по подвалам разрушенного города. Он действительно изначально был темно-серым, хотя теперь больше походил на грязный мешок. Я кивнул, улыбнулся. «Пусть пока будет Грис». «Эрн дал Грису!» «Имя!» — воскликнул толстяк и неожиданно для меня пустился в пляс, неуклюже переминаясь с ноги на ногу и фальшиво напевая свою же фразу. Его движения были угловатыми и неуклюжими, но в них было что-то детское, искреннее, словно он по-настоящему рад этому простому моменту. Он размахивал руками, а его волосы и борода подпрыгивали в такт его танцу. Я невольно улыбнулся, наблюдая за этой странной сценой, но в то же время почувствовал себя неловко, не зная, что делать дальше. «Мне пора, Арн», — сказал я, взглянув на него еще раз. Толстек остановился, перестав подпрыгивать, и некоторое время смотрел на меня, как будто пытаясь осмыслить мои слова. Затем он все так же, улыбаясь, махнул рукой. «Грис, Гриз, Гриз, иди Сказал он, кивнув в сторону, куда мне нужно было идти. Я чуть наклонил голову в знак благодарности и двинулся в сторону, которую он мне указал. За спиной все еще слышались его притопывания и наивные напевы, повторяющие мое новое имя. По крайней мере, теперь у меня был ориентир, и кто бы мог подумать, что меня будут провожать станцами? Местность вокруг казалась однообразной, настоящая саванна. Солнце висело в зените, нещадно поля землю, и от раскаленной почвы поднимались волны жара. Кое-где в траве виднелись сухие кусты, ломкие и потрескавшиеся, словно могли рассыпаться от малейшего прикосновения. Почва под ногами менялась. Местами плотная, покрытая сухой травой, а местами рыхлая, словно песок, в котором ноги оставляли глубокие следы. Вдали виднелись силуэты акаций, Их узловатые ветви тянулись к пустому бледно-голубому небу. Пока шел, заметил десяток шустрых ящериц, вполне себе земных. Небо оставалось ясным, без единого облака, будто выжженным солнцем. Ветер поднимался редко, иногда кружа пыли, травинки, но быстро стихал, оставляя все в безмолвии. Звуков почти не было, только легкий шорох сухой травы, свист редкого ветра... и удаляющийся напефарно. Все вокруг казалось застывшим и пустым, словно время здесь остановилось. Вдалеке, почти на горизонте, виднелся поселок, который хоть и с трудом все же можно было разглядеть. Маленькие дома словно прижимались к земле, будто стараясь укрыться от порывов ветра. Крыши были выцветшие, стены почти сливались с цветом песка. Возле домов можно было заметить несколько деревьев, редких и тощих, будто им было тяжело тут расти. Поселок казался немного размытым из-за жара, как будто он может исчезнуть, если посмотреть не так. Голову быстро напекло, и я стянул с себя вонючую футболку с выцветшим принтом. Вроде это какая-то музыкальная группа. Что-то знакомое вертелось рядом. Не помню. Накрутил ткань на голову и стало легче. По песку и камням было идти тяжело, но минут за сорок я, наконец, добрался до места, окончательно выбившийся из сил. Вода во фляге кончилась еще на половине пути, и пить, как и есть, хотелось неимоверно. Поближе не подумали расположить свою деревню. Но ворчание сушило горло еще больше. Очень скоро я оценил, почему поселок поставили именно тут. Ветер обдувал это место гораздо сильнее из-за нескольких холмов. Логичное решение для такой жары. Метров за 200 от первых домов стоял старый покосившийся столб с криво прибитой табличкой, на которой было красивым почерком выведено «Добро пожаловать в Прежбург». Надпись писали и правили много раз, причем разными красками, и теперь она выглядела весьма потасканно, как и весь городок Прежбург. Людей на улице видно не было. И вся местность выглядела пустой и тихой. Но сразу бросилось в глаза одно здание, у которого были те самые маятниковые двери, точно общественное место, может, салон или что-то вроде того. В частных домах такие двери точно бы не подошли. Слишком уж они нелепые и непрактичные для обычного жилья. Да и надпись «Сиська» на доске чуть выше входа намекала. Тот, кто ее писал, пропустил мягкий знак, написав сначала сиска, И, видимо, получив тык, добавил маленькую букву, чуть выше. Вышло оригинально. Может, это Арн тут главный писарь? Я не раздумывал, шагнул внутрь, и меня тут же окутала приятная прохлада. Помещение оказалось почти пустым. Лишь за парой столиков сидели посетители, лениво переговариваясь между собой. Никто не обратил на меня внимания. Бармен мельком взглянул в мою сторону, затем вернулся к своему занятию. Протирал стакан, потрёпанной тряпкой, как будто этот процесс был для него важнее всего на свете. Я снял футболку, свернул её в плотный комок и засунул в карман. Подойдя к стойке, опёрся на неё рукой и заговорил. «Мне бы чего-нибудь поесть. Воды и... «Немного информации». Бармен не спешил отвечать, продолжая возиться со своим стаканом. Наконец, он лениво поднял взгляд, словно из вежливости, но тут же вернулся к своим делам. «Раньше тебя здесь не видел», — пробурчал он. «Откуда держишь путь?» Я на мгновение замешкался, прикидывая, насколько можно доверять этому человеку. «Из города», — ответил я коротко, стараясь не выдать лишнего. Бармен наконец поднял глаза, слегка прищурившись, словно приглядывался ко мне. Из города, значит, протянул он с задумчивой ноткой, кивнул самому себе и отставил стакан в сторону. Медленно, как будто размышляя о чем-то своем, налил воды и протянул мне стакан. Давно оттуда новенькие не заходили. Сейчас все будет, буркнул он, не глядя в мою сторону. Занимая любой стол, свободно хватает!» Я огляделся, стараясь не задерживать ни на ком взгляд слишком долго. У дальней стены за столом сидели двое. Их равнодушие казалось показным, ни малейшего интереса к новому гостю. Вся ситуация была просто доведена до абсурда и напоминала мне встречу с людьми на крыше. А она ни к чему хорошему меня не привела. Шрам в боку зачесался. Я выбрал ближайший свободный столик, сел спиной к стене, рядом поставил лом и взялся за воду. она оказалась удивительно холодной и свежей, куда лучше той, что я носил с собой во фляге. Я пил медленно, наслаждаясь каждым глотком. Странно. Я всегда считал, что вода в городе неплоха, но это было на порядок лучше. Буквально через пару минут из подсобки за барной стойкой Выскочила невысокая худенькая блондинка в фартуке, неся большой поднос с дымящимися тарелками. Она стрельнула в мою сторону яркими зелеными глазами, а я лишь устало улыбнулся. От одного вида еды мой желудок взвыл, а когда аромат достиг меня, рот мгновенно наполнился слюной. Так сильно, что я едва не захлебнулся. «Приятного аппетита», — сказала девушка, ставя блюдо передо мной. Она улыбнулась, слегка наклонив голову. «Может, я просто накручиваю нервы?» «Спасибо», — ответил я, стараясь сдержать порыв, тут же наброситься на еду. Я ведь даже не знал, сколько все это стоит, да и вообще, как мне за это рассчитываться. Девушка быстро исчезла в подсобке, а я встретился взглядом с барменом и кивнул, показывая, что помимо еды мне нужна еще и информация. Понять, куда я попал и что здесь вообще происходит. Бармен неспешно дотер очередной стакан и подошел ко мне, развернул стул и уселся, чтобы спинка оказалась между его ног. Обхватив ее руками, он настроился поудобнее, глядя на меня поверх нее с легким любопытством. Я хотел бы узнать, во сколько мне все это обойдется. Я кивнул в сторону дымящейся еды, стараясь как можно меньше дышать этими ароматами, чтобы не потерять самообладание. «И еще мне нужно знать, что здесь вообще происходит». «А у тебя, смотрю, выдержка, что надо», — усмехнулся бармен. «Обычно все сразу набрасываются на еду. Сколько ты был в городе?» «Недолго». Соврал, стараясь скрыть свою осторожность. «Если бы я начал убивать твари раньше, то и вышел бы быстрее. Но сейчас не время для таких подробностей. Показывать слабость абсолютно незнакомому человеку я не хотел». Около недели. «Да ты шутишь!» Бармен удивленно поднял брови, разглядывая меня внимательнее. «Это почти рекорд, а ты еще и держишься вполне бодро!» Я лишь скривился, пытаясь понять, что он имел в виду, под рекордом. Не хотелось бы оказаться объектом насмешек из-за непонимания местных правил. Судя по всему, в этом поселении мне придется задержаться на какое-то время. Да и Арн говорил, что далеко от колыбели лучше не отходить. «Эй, Джин!» — воскликнул бармен, обращаясь к мужчине за дальним столиком. «Парень почти побил твой рекорд, и к тому же дошел на своих двоих!» После этих слов бармен громко рассмеялся, хлопая ладонью по столу. Видимо, ему вспомнилось, как Джин добирался до Прежбурга. Эта история его явно забавляла. Джин, напротив, нахмурился, не сказав ни слова, и продолжил медленно закидывать еду в рот, Явно не в восторге от того, что эту историю вновь вспоминают. «Ладно, потом как-нибудь расскажу». Снова хлопнул по столу бармен и протянул мне руку. «Леодор!» «Грис», — ответил я, пожимая его крепкую сухую ладонь. «Так что по цене за еду и воду?» «О, у нас цены очень демократичные!» Воскликнул Дор, взмахнув руками. «Всего один боливар за еду и воду!» Еще один за ночлег, и пара боливаров мне как самому ценному источнику информации. Кто еще тебе расскажет все тайны нашей жизни, если не самый осведомленный житель этого городка?» Он усмехнулся, насмешливо глядя на меня. Я смотрел на него с подозрением. Хоть мне и не хватало воспоминаний, но это не означало, что я готов поверить в подобный спектакль. Арн упоминал, что его недельный доход — всего полболивара, и этого хватает ему на жизнь. «А здесь кто-то явно хочет меня на наеб... Додумать мысль я не успел. На соседний стул шумно уселся мужчина, до этого безразлично ковыряющийся в своей тарелке. Коротко стриженные черные волосы, небольшая небритость и глубокий шрам на щеке придавали ему вид человека, пережившего не одну переделку. Он был высоким, но худым, с острыми чертами лица. Голубые глаза впились в меня, словно прикидывая... «Стоит ли вмешиваться или оставить все как есть?» «Дор. Старая ты абразина. Хриплый голос мужчины разрезал возникшую тишину. «Тебе не кажется, что начинать знакомство с обмана не слишком разумно? Или тебе мало того, что было в прошлый раз? Помнишь, как ты выл, когда Лука расквасил тебе морду и разнес твою сиську? Так что восстанавливать ее пришлось пару недель?» «Первый новичок за долгое время, а ты чего? Обобрать его решил? Это ж событие!» Бармен поморщился, но предпочел промолчать, будто вспомнил что-то неприятное. Мужчина усмехнулся еще шире, обернувшись ко мне, как будто ждал, что я скажу или сделаю дальше. Я же просто поднял бровь, ясно давая понять, что выкручиваться придется ему самому. «Да ладно, Рик, это же шутка!» Попытался выкрутиться бармен, подняв руки в жесте капитуляции. Его голос звучал слишком высоко, как у человека, стремящегося замять неприятный разговор. Затем он повернулся ко мне, явно пытаясь выправить положение. «Проверка на сообразительности, ты ее успешно прошел. Э, деньги я все равно потом вернул. Смысл наживать врага в городке на сотню морд? Без обид?» Он неловко похлопал меня по плечу, Но эта попытка сгладить ситуацию выглядела скорее жалкой. Улыбка, появившаяся на лице Дора, больше напоминала попытку скрыть напряжение, чем искреннюю радость. Я чуть сильнее приподнял бровь, что заставило Рика весело хмыкнуть, а бармана заговорить нормально и по теме. «Два медика за еду, вода бесплатна, десять за ночлег. А вот по поводу информации...» Он скривился, невольно сжав губы, и вдруг резко встал. «Сегодня, к сожалению, у меня нет настроения». И вот он стал холодным, и внезапная смена настроения повисла в воздухе, добавляя неловкости. Он отошел, не удостоив меня больше взглядом, оставив после себя только ощущение, что тема закрыта. Судя по всему, если не врага, так как минимум неприятеля я себе нажил. Вот человек. Попытался обмануть другого, прогорел и еще и обиделся на ровном месте. Проще надо быть, проще. Грис. Представился я, повернувшись к Рику, и протянул ему руку. Рик фыркнул, как будто оценивая меня, затем кивнул и крепко пожал руку. «Что за медики?» — спросил я, стараясь сосредоточиться, хотя невыносимый запах еды сводил меня с ума. Но мне нужно было понять, смогу ли я позволить себе поесть. «Один боливар — это сотня медиков», — спокойно объяснил Рик. «Ты только что из Колыбели. Значит, у тебя минимум 50 боливаров. Постарайся не спустить их сразу, они тебе понадобятся. Если захочешь тут обосноваться, придется выкупить жилье и обустроить его хоть как-то. А если захочешь подняться выше, тогда лучше подумай о том, чтобы обзавестись нормальным оружием. Без него тут выше...» «Не попадешь. Я понял главное. На еду мне хватает. Подвинул к себе ближайшую тарелку и начал спокойно, без спешки, есть, стараясь не выдать, насколько был голоден. «Да не торопись», — усмехнулся Рик. «Я подожду». Я лишь молча кивнул, продолжая набивать желудок. Сначала запечённое мясо с какими-то незнакомыми, но удивительно вкусными овощами. Затем суп, ароматный и сытный, согревающий изнутри. Каждая ложка приносила облегчение, позволяя хотя бы на мгновение забыть обо всем вокруг и просто наслаждаться тем, что наконец-то удается насытиться. Фух. Сыто откинулся я на спинку стула. Еда здесь просто божественная. После города любая еда покажется лучшей в жизни. Усмехнулся Рик, бросив на меня взгляд полный понимания. «Где мне обменять боливары?» Спросил я, решив, что пора выяснить этот вопрос. Расплатиться ведь как-то нужно было. «Пошли, проведу тебе небольшую экскурсию. Все равно сегодня я планировал отдохнуть», сказал Рик, хлопнув себя по коленям и поднимаясь. «Так почему бы не совместить приятное с полезным?» Он обернулся к бармену. «Тор, запиши обед на Агриса!» «Мы отметиться сходим!» Дор только качнул головой и лениво махнул рукой в знак согласия, даже не поднимая глаз от очередного стакана. Мы вышли из забегаловки, и Рик тут же накинул на голову шляпу, которую как будто достал из воздуха. «Советую обзавестись такой же», — сказал он, поправляя поля. «Солнце здесь жарит так, что мало не покажется, но погода у нас весьма переменчивая». Еще пара деньков, и будет почти комфортно. Мы двинулись по узкой пустынной улочке в сторону центра поселения. Рик особо не болтал, просто показывал, что и где находится. Показал лавку, где можно обменять товары, потом махнул рукой на пыльное здание с низкими окнами. — Тут аптека. Если что-то от жары или укусов нужно, сюда. Хозяин — Кузька, он же Кусам. «Хороший дядька, может дать займы, но смотри, в глаза куська его не зови», добавил Рик с едва заметной усмешкой. На углу, куда нас вывела улочка, стояла массивная постройка, из которой доносились глухие удары молота и запах гари. Кузница. «Это кузнец Отто», — сказал Рик, чуть замедлив шаг. «Железяка, инструменты починит, новое сделает, если надо». Пулю он правит, оружие на заказ берет. Ну, если денег хватит, конечно. Лом свой можешь ему сдать. Всё равно он нахрен тут никому не нужен. что таскать-то? Лом, который уютно лежал на плече, я пока сдавать не спешил. Мало ли, куда пригодится. Да и остался он от странной твари не просто так. В Прежбурге я ничего подобного, технологичного, вообще не видел. Какой-то ковбойский городок. Оружие, правда, ни у кого на поясе не висело. Дальше он показал колодец с ведром и несколько небольших бочек для воды, рядом с которыми вальяжно развалился под небольшим тентом худощавый торговец. На земле перед ним стояла табличка, на которой было написано «Вода, 10 медиков за бочку». Когда мы проходили мимо, торговец лениво приподнял голову, окинул нас безразличным взглядом, Затем отвернулся, словно в нас и не было ничего стоящего внимания. «На цену не смотри. Своим бесплатно. Это если мохнатые прикатят. У них после горючки дикая жажда, а золотиться можно». Второй раз слышу это слово, и второй раз мне оно совершенно непонятно. Так мы прошли почти весь центр. Рик показывал все основное, не вдаваясь в подробности. Но при этом... Было понятно, что он хорошо знает каждый уголок этого небольшого поселения. «Сейчас забежим в канцелярию, отметим тебя», — сказал Рик, слегка ускоряя шаг. «А потом сможешь отдохнуть пару дней, пошляться по городу, пообщаться, выяснить все, что тебя интересует. Тут особо никто не торопится, так что успеешь осмотреться». Здание канцелярии было самым большим и самым обстоятельно построенным во всем городке. Оно было сделано из серого камня, который выглядел массивно, будто специально строили, чтобы выдержать любые бедствия. Крыша была покрыта тяжелыми черепицами, а окна защищены железными решетками, что добавляло ощущение прочности. Вход украшала массивная деревянная дверь с металлическими полосами. Над дверью на веревке висела вывеска «Канцелерия Прежбурга», буквы на которые уже почти выцвели. Под ней были спрятаны еще несколько таких же вывесок, только с другими надписями. «Мэрия города Прежбург» и «Банк благословенного города Прежбург». «Сходи, отметься, я подожду тебя тут», сказал Рик и облокотился на ближайшую стену, прячась в тени. «Мне там делать нечего». «Да, чуть не забыл». Деньги разменяешь там же. Тут все вместе находится и банк, и мэрия, и канцелярия. Они даже таблички меняют раз в месяц». Внутри канцелярии было прохладно и сумрачно. Я сразу оказался в просторной комнате, в конце которой стоял стол. За ним сидела девушка, на вид чуть старше тридцати, в цветастом платье. Ее каштановые волосы были собраны в аккуратный хвост, подчеркивая бледность кожи. Черные глаза с ленивым интересом скользнули по мне, а потом вернулись к чему-то на столе. Однако спустя мгновение она вновь подняла взгляд, но теперь в нем читалась явная заинтересованность. «Добро пожаловать в Прешбург. Вы на регистрацию? Железкой своей сильно не машите, поцарапаете стену, заставлю полировать». «Эм, здравствуйте. Да». Я недавно прибыл из… Из колыбели, конечно же. Она вышла из-за стола и приблизилась, осматривая меня как какой-то экспонат. Вы уж извините, раньше новички приходили по несколько раз в неделю, и у нас была отлажена система их приема и адаптации, но теперь еще не успели восстановить прежний уровень сервиса в Прежбурге. Восстановить? Сервиса? Что же здесь такое произошло, что пришлось восстанавливать уровень жизни? Выглядело вроде все вполне нормально, только потасканно. Ваше прибытие, можно сказать, огромное событие для нас, да и для всего слоя. Она наклонилась чуть ближе, оглядев меня с головы до ног. Писать умеете? Думаю, да. Она внимательно посмотрела на меня тяжелым взглядом, но все же протянула лист толстой серой волокнистой бумаги и карандаш. «Напишите имя, фамилию, возраст, основные навыки». Увидев мое непонимание, уточнила. "Но чем вы занимались в родном мире? Может, вы музыкант или строитель? Очень хорошие профессии?» «Знаете, я ничего не помню», — признался я. «Кажется, было что-то связанное со станками. Даже фамилии своей не помню. Есть только имя. Грис». Уточнять, что имя мне придумал сумасшедший толстяк пару часов назад, я не стал. Самым ярким видением, которое у меня было, оставалось воспоминание с завода. На это я и решил опираться. Не буду же я описывать все, что мне привиделось тогда. Явно сочтут психом. «Травму головы в городе получили?» Прищурилась женщина. И темные глаза внимательно изучали меня. Первый раз сталкиваюсь с амнезией у новичков. А я здесь уже очень-очень давно. Конечности теряли, органы теряли, но чтобы память...» Она слегка нахмурилась, будто сама не могла поверить в свои слова. «Обычно травмы головы ведут к тому, что уже невозможно выбраться из колыбели. В следующий раз берегите голову особенно тщательно». «В следующий раз?» «А, точно. Право на возрождение. Не то чтобы я хотел этим воспользоваться». «Впечатление о разрушенном городе у меня так себе, и возвращаться туда явно не тянет». «Нет, травм не было», — ответил я, машинально ощупывая голову. «Никаких шрамов или следов повреждений не нашел. За три недели любая травма головы точно бы дала о себе знать». «Ладно, давайте сюда бумагу». Женщина забрала листок и карандаш, достала с полки тетрадь и внесла туда запись. «Как вспомните, мы вам оформим карточку. А пока запишу только имя и дату появления в городе. Боливары вам надо обменять?» «Да, если можно. А как это делается?» «Положите на стол ладонь и скажите, что вы зайчик». Женщина засмеялась, явно довольная своей шуткой. Ее смех прозвучал неожиданно мягко на фоне строгого взгляда. «Все просто. Вы увидите запрос, и его нужно будет подтвердить». Она вернулась за стол и откинулась на спинку стула, продолжая говорить более серьезным тоном. «Не советую снимать больше боливара. У торговцев вы и так сможете расплатиться, а вот мелкие жулики вроде Дора или Рика только и ждут случая, чтобы лишить вас последних монет». Ее темные глаза лукаво блеснули, словно она знала этих жуликов слишком хорошо. Меня Рик сюда привел. Ой, да что вы говорите, будто я не вижу его шляпу. Рик, сученыш! Она повернулась и резко крикнула. Ее голос загремел неожиданно громко. Ты мне должен, и я жду еще два дня, понял? Да себе я все отдам! Как Лукас с мужиками вернется, все будет, детка моя. Голос моего знакомого раздался под окном. Подслушивал, гад. В итоге я разменял один боливар, и мне насыпали десяток монет номиналом по 10 медиков каждая, сказав, что размен могу получить у Дора. Всё равно там почти весь город питается. В Прежбурге мало кто может позволить себе готовить самостоятельно. На этом меня барским жестом отпустили. Правда, перед уходом девушка добавила. «Вы, кажется, не слишком любопытный человек», сказала она, внимательно глядя на меня. Сколько вы уже тут несколько часов и до сих пор ничего не понимаете, но вопросов не задаете? Пока наблюдаю, пожал я плечами. Иногда лучше помолчать и сойти за умного. Себя заливисто рассмеялась, ее смех заполнил все помещение. Вы очень интересный гриз, сказала она наконец, вытирая слезы. Идите, еще увидимся. Я вышел на улицу. и тут же столкнулся с Риком. Тот факт, что он был мелким жуликом, меня совершенно не радовал. И, видимо, это сразу бросилось ему в глаза. «Да ты не кипятись, Грис!» Начал он, торопливо поднимая руки, будто заранее оправдываясь. «Я не жулик, честно. Просто сейчас туго с деньгами. Охотники, видишь ли, застряли в прерии, уже неделю вернуться не могут, а я со шкурами работаю». В Прежбурге лучше меня нет. И если хочешь, я тебя угощу и едой, и выпивкой. На это у меня денег хватит. Заодно и расскажу, что тут и как». Он перевел дух и продолжил, будто боялся, что я уйду, не выслушав. «А еще себе я должен денег. За спор. По пьяни проспорил, что она не осилит литр горючки. Она, зараза, не просто осилила, а в два захода выпила». И танцевала, хотя даже джин с пол валится. Теперь десять боливаров должен, пять уже отдал. Увидев мое непонимание, связанное с тем, что он тогда тут делает, Рик понял все правильно и объяснил. «Скучно просто. А ты новичок. Интересно же узнать, откуда ты и как попал. Вдруг земляки?» Рик нервно потер шею, явно надеясь, что я как-то его пожалею. Но прежде чем я успел что-то сказать, звонкий звук разорвал воздух. Шляпа Рика слетела с его головы, а он, резко выругавшись, оглянулся и побледнел. Шляпа висела, прибитая к стене, длинной, тонкой и красиво оперенной стрелой. «Оп, мать твою! В дом, Гриз, бегом в дом!» — закричал он, дёргая меня за рукав. «Мохнатый рейд устроили!»